— А этот джентльмен, он из проповедников сдается мне? — Это мистер Четбенд, — отвечает Смолуид, резко сбавив тон. — Я когда-то знавал одного вашего однофамильца. Приятель мой был тоже сержант, — говорит мистер Баккет, протянув руку Четбенду. — Так что мне ваша фамилия нравится. — а это, наверное, миссис Четбенд. И миссис Нексби представляет мистер Смолуид вторую свою спутницу. Ее муж держит пищебумажную лавку, и он мой закадычный друг, говорит мистер Бакет. Люблю его, как брата родного. Ну, в чем дело? — То есть вы спрашиваете, по какому делу мы пришли? — осведомляется мистер Смолвит, немного озадаченный, столь неожиданным поворотом. — Ага. Вы прекрасно понимаете, о чем я спрашиваю. — Выкладывайте. А мы послушаем в присутствии сэра Лестера Дедла Кабаронета. Но валяйте. Подозвав к себе мистера Четбенда... Мистер Смолуит кратко совещается с ним шепотом. Мистер Четбен, выделяя из пор своего лба и ладоней значительное количество пота, произносит громко «Да, вы первый!» и возвращается на прежнее место. «Я был клиентом и другом мистера Талкинхорна», — верещит дедушка Смолуит. «Я вел с ним дела». Я был полезен ему, а он был полезен мне. Покойный Круг был моим Шурином. Он был родным братом зловредной Сороки, то бишь миссис Моллойд. Я унаследовал имущество Круга. Я осмотрел все его бумаги и вещи. Все они были перерыты на моих глазах. Среди них нашлась пачка писем, которая осталась от его покойного жильца и была запрятана на полке рядом с подстилкой «Леди Джейн» к руковой кошке. Старик повсюду рассовывал всякую всячину.